Глава 18. Очень ценные сведения. Таня сидела в кафе, слушала рассказы Константина о его детстве в деревне у бабушки, старательно запоминая детали. «Название деревни я уже знаю, где этот дом себе представляю, а нужный мне — слева от дома Костиной бабушки». Она аккуратными расспросами сразу же выяснила, что забора там давным-давно нет. «Как увидел листья на удивительном дереве?» «Да там ограда рухнула уже лет пять назад, если не больше. Если подумать, то весь дом примерно тогда и начал разрушаться». «Наверное, когда соседка умерла», — осторожно предположила Таня. «Ее уже семь лет как нет, а дом стоял. Потом, пару лет спустя, мне сосед с другого конца улицы позвонил. Сказал, что дом тетки Вали рухнул». «А, так там все-таки люди живут?» «А то мне показалось, что вся деревня совсем заброшена». «Нет, осталось несколько стариков. Домов десять отстроили дачники. Ну и Сашка там постоянно живет. Восстановил дом деда с бабкой и выкупил несколько соседних участков. Сказал, что будет себе усадьбу делать. Земля-то там дешевая совсем. А дома давно развалились. Может, и я когда-нибудь соберусь. Выкуплю два соседских огорода, да отремонтирую бабулин дом». «Там летом потрясающе хорошо». Костя прижмурился, вспоминая детство, а потом, невольно вернувшись мыслями в настоящее, покрутил головой. «Вообще-то я уже хотел купить тёть Вали участок. Там потрясающий сад, но...» «Наследников нет? Или продавать не хотят?» «Есть у нее двое наследников, в том-то и дело. Два сына. Ругаются ужасно, не ладят уже много лет». Валентина Павловна сильно по этому поводу расстраивалась. Главное, что непонятно, чего они поделить не могли. Но как только приезжали вдвоем, такой крик стоял, хоть уши затыкай. Крик и обязательно какой-то грохот. «Почему грохот? Они дрались, что ли?» — удивилась Таня. «Нет, просто непременно что-то ломалось. То один в ступеньку подломившуюся провалится, то второй вместе с окном выпадет. Хорошо хоть с первого этажа, на чердак-то они и не рисковали забираться». после того, как под рукой старшего отпали перильца лестницы. Мы с мальчишками даже спорили, что сейчас рухнет. И ведь у тёть Вали ничего не ломалось. А как эти двое вместе приедут и начнут свары заводить, непременно какой-то убыток в хозяйстве». Константин пожал плечами, вернувшись из детских воспоминаний в более свежие. «Короче, когда я захотел выкупить огород тёть Вали, то связался с братьями». Старший продать согласился, а младший тут же завопил, что никогда не продаст. Причем я уверен, что если бы отказался старший, младший бы рвался продать. Вздохнул Костя. «Говорю же, они все делят, что под руки попадется. Мне Сашка, ну, который там живет, рассказывал, как они фрукты из сада приехали собирать. Чуть не передрались из-за яблок. Все выясняли, не взял ли кто-то больше. А там такой сад! У тети Вали, когда вишни цвели... Всё аж усыпано белым цветом было». Костя рассказывал с удовольствием, а Таня слушала, кивала и вспоминала, как Норуш рассказывала о ходах, у которых дрожали и сжимались стены, когда ссорились обитатели дома. «Именно поэтому, когда хозяйка моей квартиры умерла, а ее дочь и внучка оказались непригодны для того, чтобы поддерживать мир в доме, и ушла семья Шушаны», — соображала Таня. Очень хотелось скорее вернуться домой и рассказать Шушане о том, что она узнала. Но для этого надо было избавиться от Константина, а обижать его не хотелось. Но в самом-то деле, как не стыдно, а? Человек жизни радуется, кофе пьет, пирожным балуется, а он у нас сластена. И тут я такая, «Все на вас, уважаемый! Пошла я по срочным делам!» «Нельзя же так в самом деле!» «В конце-то концов никуда от меня этот дом, точнее, его развалины уже не убегут». Так что Таня, аккуратно отодвинув полученные ценные сведения в стороночку, присоединилась к компании Костика, кофе и пирожных. И, как выяснилось, это было лучшим, что она могла сделать. Потому что к концу развлекательно-прогулочных мероприятий, когда Костя проводил ее домой, до Тани дошло. «А если я сейчас расскажу все Шушане», А там нет никаких норушей. Или есть, но... Но уже... Короче, все равно их там нету. В конце-то концов непонятно, как они могут выживать, если дом развалился и вокруг нет еды. Ну вот прибегаю я домой, радостно вываливаю ей о норушах. И что? Она же переживать будет, надеяться. А если там никого нет, поехать вместе с ней? Так она от дома отлучиться не может. Если бы их там было несколько, то запросто... «А так как она одна, то и на хозяйстве оставить некого». Таня представила себе, как обнадеженная Шушана ждет ее из поездки, а Таня никого не находит. «Так что нельзя мне ничего ей говорить. Надо самой потихоньку съездить и поразведать», — решила она, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Остался только вопрос, как поехать? Машины у меня нет, водить не умею. Значит, надо брать такси и ехать так». Таня начала было прикидывать, как дорого обойдется такая поездка, а потом сообразила, что она сейчас хоть круглосуточно на такси кататься может. «И чего это ты такая озадаченная со свидания пришла?» — уточнил Вран, открывая ей входную дверь. «Вроде он тебе не хамил, по крайней мере, я ничего такого не слышал». «Ты что, подслушивал?» — изумилась Таня. «Ну, не совсем, просто подстраховывал тебя». «Я на самом деле больше смотрел в окно, а вы, как назло, далековато от него сели». Вздохнул Вран, который, к сожалению, был занят по учебе, и начало свидания пропустил, попросту не успел долететь до дома. «В следующий раз я специально выберу подвальное кафе», — пригрозила Таня. «Тогда придется просить Гудини», — хитро улыбнулся Вран, сверкнув глазами из-под растрепанной черной челки. «Собственно, за эту челку Таня его и поймала», Не сильно дернув и пригрозив. Учти за слежку и подслушку в твоем исполнении я буду мстить. И мстя моя будет ужасна. Ну, если так, то я больше не буду, шутливо заныл вран, мысленно пожав плечами. Но не он о слетает. Подумаешь, проблема-то. Через пару дней костик по исключительно собственному почину. Собрался пригласить коллегу прогуляться. Никаких подталкиваний от рухи уже не потребовалось. Только вот когда он уже почти решил, куда можно сводить приятную и компанейскую Татьяну, как она попросила отгул. «Я с начальством договорилась, Кость, подменишь, а? Дела образовались, надо бы кое-что сделать». «Да, конечно, без вопросов». С готовностью откликнулся Константин. «Ты вон сколько раз меня подменяла». «Ну и ничего страшного». Решил он, слегка расстроившись. Очень уж после свидания с Таней у него было хорошее настроение. Невольно хотелось повторить. «Чуть позже приглашу». Сложнее всего было вовсе не с покладистым костиком и даже не с начальством, а с домашними. Таня голову сломала, как бы выбрать причину отсутствия поправдоподобнее. Сначала она решила использовать Костика, сказать, что он так прекрасно описал окрестности, что она невольно захотела посмотреть, а нельзя ли и ей там купить участок. «Костя с машиной? Лучше я ему заплачу, если что. Опять же, не надо рыскать искать этот дом с таксистом, и мои не придерутся. Денег у нас полно, почему бы и не купить что-то для дачи? Легенда неплохая», — рассуждала она про себя. И тут представила, как приезжает с Костей в его деревню, прямиком к его дому. Благо, там тот самый Сашка, который постоянно живет, их улицу от снега чистит. А дальше? А дальше я ему говорю, мол, «Уважаемый Константин, валите-ка в дом и в окошко не смотрите, а я сейчас по соседскому участку пошарю, а вслух непонятно с кем поговорю. Ага, самое то, дивное решение. Крыланиных-то способностей у меня нет». Именно эта мысль и дала толчок к дальнейшим таниным действиям. Так, крылана, а это идея. Если она в ближайшее время не очень занята, то, может, я ее позову с собой? Только надо как-то так поговорить, чтобы мои не узнали. Это осуществить удалось довольно легко. Таня просто позвонила подруге, когда вышла из подворотни клиники. Можно я к тебе на работу зайду? Ну, конечно. А что, что-то стряслось? — насторожилась Крылана. «Нет, — Нет-нет, просто посоветоваться надо. Таня быстро дошла до офиса, который снимала подруга, подождала, пока та закончит прием последнего клиента, жаждущего равнодушно относиться к курению, и объяснила ситуацию. — Да, ты права, — воодушевилась Вороница. — Это надо проверять, и непременно без Шушаны. Она и так переживает из-за того, что она одна, и давать ей хоть тень надежды, а потом разбивать ее вдребезги? Это как-то совсем нехорошо. Ты умница, что ко мне пришла. Только мы вдвоем не поедем». Таня успела понуриться, даже поругать себе за то, что пришла мешать Воронице. А та, угадав, о чем думает чудачка-подруга, рассмеялась. «Я имею в виду, что не надо, нам такси, мало ли что. Нет, я, конечно, могу заморочить человека так, что он вообще забудет, что ездил когда-то в какую-то деревню. Ну, у нас же корунд под крылом, а у него как раз выходные». Так что он нас с тобой и свозит. Он даже сиреневому мимо крокодилу не удивится, а уж новым норушам только обрадуется». «Сиреневому мимо крокодилу?» — рассмеялась Таня. «А ты про таких не знаешь? Я тебе потом расскажу. Даже научу, как их можно увидеть». То ли в шутку, то ли всерьёз пообещала Крылана. «А сейчас погоди, супругу позвоню, и мы сходу все решим». «А он сейчас не дома?» «Обижаешь!» Я прекрасно помню, что мы должны это сохранить в секрете от Шушаны, и потом представь, какая прекрасная отмазка для наших. Так-то за тобой еле вран или крамиш увяжется непременно, а так ты с нами поехала смотреть участок под будущий загородный дом. Ты человек, во-первых, а во-вторых, моя лучшая подруга. Это вполне логично, что я тебя с собой позвала. С удовольствием констатировала Крылана. «А еще мы же можем помочь с поисками!» Так и решили. Крылана вызвала Корунда, он заехал к супруге на работу, выслушал Таню, решительно кивнул. «Съездим хоть завтра!» Руха и Леланд в гостинице появлялись только на ночь, наносили светские визиты к живущим в Москве родственникам, друзьям и знакомым. Опять же, любящая бабушка прощупывала почву по поводу наличия лисичек, которые нуждаются в ее услугах. а может быть и в обществе Лёлика. Никогда не знаешь, где именно мелькнет нужный хвост. Делилась Руха лисьими премудростями. Так что всегда надо держать уши на макушке, а нос по ветру. Ильдар набирался сил и устраивал тренировочные полеты в бесконечном коридоре, вызывая восторг Шушаны. С ума сойти, как он быстро приходит в форму. Уже два часа летал и ни разу не присел отдохнуть. Вран был занят в институте и на курсах. А к Рамишу пришло распоряжение от Соколовского, и он куда-то отлучился. Терентий же рассматривал в окне соседнего дома очаровательную кошку, поразившую его прямо в самую суть, в желудок. Почему в желудок? Потому что он стал в два раза больше есть, как он сам утверждал, на нервной почве. Так что никто не стал излишне любопытствовать. «Ну надо крылане, чтобы Таня посмотрела участок, значит, она поедет». Шушана пожелала Тане и воронам счастливого пути, не зная, что они по дороге заехали в продуктовый магазин. «Купи то, что любит Шушаночка», — наставляла ее Крылана. «Сыр мы взяли типа для бутербродов, но сушки, семечки, орехи, печенье и изюм вызвали бы лишние вопросы». Таня так и сделала. Так что ехали они в машине, которая напоминала гастрономическую мечту любого норуша. Добрались благополучно. Таня еще поудивлялась тому, что вокруг довольно много снега. В Москве-то он уже почти весь растаял. «Ну, даже если бы ты не выяснила у Константина в подробностях, где этот самый дом, мы бы его все равно увидели». Крылана кивнула на старое дерево, росшее на участке с тоскливыми развалинами. Да, дом рухнул капитально», — с сожалением заметил Коронт. «Вороны не любят ни рассыпавшиеся гнезда, ни осколки бывшей людской жизни». «Осталась только часть стены, да и та держится на честном слове, а точнее на девичьем винограде. Он все заплел и не дал бревнам обвалиться дальше», — уточнила Крылана. «Ладно, я пойду поближе, посмотрю, что и как», — решила Таня. Они решили, что сначала должна подходить Таня. Мало ли, а вдруг норуши почуют воронов и испугаются. Сами вороны пока посидят на деревьях сада и послушают». «Нет ли шорохов, которые скажут о наличии собратьев Шушаны?» «К дому близко не подходи, во-первых. Это опасно, а во-вторых, норуши в таком жить не станут. Если кто-то и есть, то только у дерева. Смотри-ка, Костя вроде говорил, что раньше было несколько странных деревьев, да?» — уточнила Вороница. «Три», — подтвердила Таня. «А осталось одно. Остальные два или не выжили, или стали обычными. Зелень только на одном». Крылана подошла поближе и прищурилась, склонив голову на бок. «Значит, если здесь и есть норуши, сил у них совсем немного. Ну иди, ветер в крылья!» Таня уже знала, что эта фраза — пожелание удачи у воронов. Она подождала, пока две черные птицы не взлетели над участком, а потом принялась пробиваться к дереву, окутанному уверенной зеленоватой дымкой, точно как те, что растут вокруг ее дома в Москве. С собой она несла рюкзак со старой диванной подушкой и пакетиками с едой. С подушкой подсказала Крылана. «Ты же на снег или на землю не сядешь? Табуретку из дома брать стрёмно. это та -то Шушана точно заметит и удивится. А подушка — это понятнее. По дороге где-нибудь устроим пикник. А ты не ворон, на ветке не устроишься». «Ну и где же мне расположиться, чтобы выяснить, есть ли тут кто-то или нет?» — думала Таня, покрутившись под деревом. На развалины смотреть не хотелось. Очень уж тоскливое зрелище. А вот на дальний лес это дело другое. Таня так и уселась, уложив свою подушку между корней старой яблони и прислонившись спиной к ее стволу. Рюкзак она поставила рядом, пошуршала пакетом с бутербродами и достала первый с сыром, расположив его на рюкзаке. «Эх, были бы тут норуши, как у меня дома!» Слух произнесла она, чувствуя себя довольно глупо. «Я бы с удовольствием угостила бы их сыром и сушками и орехами. А то вот странность. Дерево норушное есть, а дома рядом нет». Легчайший шорох, который раздался через пару минут после этого, заставил Таню насторожиться и чуть-чуть покоситься туда, откуда он раздался. Хорошо, что у ветеринаров нервы крепкие, а то бы она подпрыгнула от радостного изумления.